невидимый враг. И снова мы имеем дело с неслучайной случайностью. Очерк об Андрееве был написан почти сразу после воспоминаний о Толстом. В этом не было воли самого Горького, просто одновременно с известием о смерти Леонида Андреева были обретены записки о Толстом. Портрет Андреева писался Горьким, еще не остывшим после схватки с Великим Львом. Эти два портрета — как два зеркала, направленных друг на друга. Они создают два бесконечных коридора в обе стороны. И в каждом коридоре в бесконечной перспективе блуждает Горький. Толстой и Андреев не похожи друг на друга ничем, кроме главной мысли. Это мысль о смерти. Для Толстого смерть великое событие жизни, то, ради чего живет человек. И для Андреева смерть – единственное, что есть настоящего в жизни, что не призрачно, не обманчиво. А для Горького смерти словно не существует. Она для него – недоразумение, такая же ошибка природы и Бога, как и всякое несовершенство человеческое, которое необходимо исправить. Не сейчас, так потом, когда человек возвысится до Бога. Горький отодвигает вопрос о смерти не в сторону, а в будущее. Когда он писал об Андрееве, им уже был прочитан русский философ Николай Федоров, тоже высказывавший идею о необходимости уничтожить смерть как причину страданий людских. Позиция Горького разумна. Смерть, мысли о ней не должны мешать человеку совершенствоваться. Прочите мысли, и да здравствует жизнь. Эта позиция противоположна христианской, где мысль о смерти «мементо мори» занимает центральное место. Леонид Андреев ближе к позиции христианства, но странно, мысль о смерти гнетет и отравляет его существование. А Горький живет как человек истинно верующий, без страха, не испытывая ни малейшего ужаса перед неизбежным концом. В этом, наверное, главный парадокс его мировоззрения. Горький, верующий без Бога, бессмертный без веры в загробное существование. Его вера в пределах человеческого разума. А поскольку разум человеческий, по его убеждению, беспределен, все, что находится за пределами разума, до поры до времени не имеет никакого смысла. Например, смерть. Андреев считал это трусостью. «Это, брат, трусость, закрыть книгу, не дочитав ее до конца. Ведь в книге твой обвинительный акт, в ней ты отрицаешься, понимаешь?» Тебя отрицают со всем, что в тебе есть, с гуманизмом, социализмом, эстетикой, любовью. Все это чепуха по книге? Это смешно и жалко. Тебя приговорили к смертной казни. За что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорблен этим, цветочками любуешься, обманывая себя и других, глупенькие цветочки. Я указывал ему на некоторую бесполезность протестов против землетрясения. Убеждал, что протесты никак не могут повлиять на судороги земной коры. Все это только сердило его. Во время этого разговора Андреев льнет к горькому, тянется к нему вплоть и в то же время ненавидит его. Обняв меня за плечи, он сказал, усмехаясь, «Ты все видел, черт тебя возьми!» и бодая меня головою в бок. «Иногда я тебя за это ненавижу». Я сказал, что чувствую это. «Да», — подтвердил он, укладывая голову на колени мне, — «знаешь почему? Хочется, чтобы ты болел моей болью, тогда мы были бы ближе друг к другу. Ты ведь знаешь, как я одинок». В отношениях с Толстым Горький был в большей степени испытуемым, нежели испытателем. Для Толстого Горький был эпизодом, недоразумением, в котором Великий Лев пытался разобраться но которая, конечно, не являлась главным содержанием его духовной и умственной жизни. Горький мог его интересовать, раздражать, даже испытывать образом Луки. Но изменить Толстого Горький не мог. Наоборот, Толстой мощно влиял на Горького. Как художник, Горький знал свою зависимость от какой-то почти нечеловеческой силы реализма Толстого. Один раз вкусив божественный мед эстетической правды Толстого, он уже не мог любить эрзац псевдоромантической эстетики, который изрядно послужил в молодые годы. Мучаясь и бесконечно работая над словом, Горький не только врожденным талантом, но и неустанным трудом, выбился в мастера реализма, не обращая внимания на шумный успех своих ранних вещей, и, конечно, строгий взор автора казаков и хаджимурата всегда был перед его глазами. В очерке о Леониде Андрееве есть эпизод, когда в гости к Горькому в Нижнем Новгороде приходит отец Федор Владимирский, арзамасский протоиерей, член Второй Государственной Думы. Интересный человек, философ, дочери которого стали революционерками, а сын – коммунистом. С 1930 по 1934 год служившим наркомом здравоохранения РСФСР. В это время к Горькому в Нижний приехал Леонид Андреев и быстро сошелся с отцом Федором на почве философских споров. По стеклам хлещет дождь, на столе курлыкает самовар, старый и малый ворошат древнюю мудрость, а со стены вдумчиво смотрит на них Лев Толстой с палочкой в руке, великий странник мира сего. Ирония Горького очевидна. Старый и малый, как дети неразумные, ворошат вечные вопросы, а со стены на них смотрит Толстой, который для Горького в этот период являлся учителем, причем таким, который учит не теориями, а личным духовным масштабом. От такого учителя возможно заслужить презрение, а можно легкое, но не более, одобрение. Но самое высшее, что можно заслужить, это интерес учителя к твоей собственной духовной личности. Вот чем в это время озадачен Горький. Эпизод, описанный в очерке об Андрееве, относится к октябрю 1902 года. В апреле этого же года Горький приехал в Нижний из Крыма, где встречался с Толстым. Именно тогда он видел Толстого Посейдона на берегу моря и навсегда запомнил его таким. И, возможно, тогда родились записи. «Его интерес ко мне — этнографический интерес» он черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня». Критик и литературовед Сурганов, занимавшийся творчеством Горького, однажды указал автору этой книги на ключевое слово во второй записи «Еще». В 1902 году еще младенец? Но позвольте, именно 1902 год был ключевым, Поворотным в жизни Горького, когда из молодого и популярного автора очерков и рассказов, романов Фома Гордеев и Троя, он становится одной из главных фигур русской культурной и общественной жизни начала XX века и уже не только русской, но и мировой. Им активно интересуются в Европе и США. Его рассказы успешно переводят на английский, болгарский, венгерский, голландский, датский, испанский, литовский, немецкий. Норвежский, польский, сербский, французский, чешский и шведский языки. И все это за один лишь 1902 год. Младенец? 8 февраля 1902 года он избран в почетной академике на заседании отделения русского языка и словесности Императорской академии наук и изящной словесности. В марте получает от академии извещение об этом и уведомление, что диплом ему будет послан дополнительно. Увы, академики поспешили. Министерство внутренних дел представило Николаю II доклад об избрании Горького в почетной академики вместе с подробной справкой о его политической неблагонадежности. Известны слова императора, начертанные на докладе. Более чем оригинально. Менее известно его письмо к министру народного просвещения Ванновскому с требованием отменить избрание. Между тем, в этом письме есть свои резоны. Чем руководствовались почтенные мудрецы при этом избрании, понять нельзя. Ни возраст Горького, ни даже коротенькие сочинения его не представляют достаточное наличие причин в пользу его избрания на такое почетное звание. Гораздо серьезнее то обстоятельство, что он состоит под следствием, и такого человека в теперешнее смутное время Академия наук позволяет себе избирать в свою среду. Я глубоко возмущен всем этим и поручаю вам объявить, что по моему повелению выбор Горького отменяется. Надеюсь хоть немного отрезвить этим состояние умов в Академии». 9 марта министр просвещения Ванновский пишет президенту Академии наук России великому князю Романову. «Государь-император мне повелеть соизволил, объявить Соединенному собранию отделения русского языка и словесности и разряда изящной словесности Императорской академии наук, что его величество глубоко огорчен избранием вышеупомянутым Соединенным собранием в свою среду Алексея Максимовича Пешкова, псевдоним Максим Горький. В правительственном вестнике появляется сообщение о недействительности выборов Горького. Ввиду обстоятельств, которые не были известны Соединенному собранию отделения русского языка и словесности и разряда изящной словесности Императорской академии наук, выборы в почетные академики Алексея Максимовича Пешкова, псевдоним Максим Горький, привлеченного к дознанию в порядке статьи 1035 Уголовного судопроизводства, объявляются недействительными. Горький в это время находится в Крыму, встречается с Чеховым, читает Толстому сцены Из еще незаконченной пьесы на дне. Великий князь Константин Романов обращается к таврическому губернатору Трепову с распоряжением отобрать у Горького уведомление об избрании почетным академикам. Горький закусывает у дела. С просьбой о возврате этого уведомления Академия должна обратиться непосредственно ко мне. 6 апреля Короленко пишет председателю второго отделения Академии наук Веселовскому письмо. В котором не соглашается с отменой выборов Горького и просит созвать собрание отделения русского языка и словесности и разряда изящной словесности, чтобы сделать заявление о сложении из себя звания почетного академика. 25 июля Короленко посылает на имя Веселовского новое письмо с отказом от звания почетного академика. Ровно через месяц 25 августа тоже сделает Чехов. Младенец! Рядом с Толстым, да, духовный младенец, Горький понимал это и в 1902 году, когда была сделана запись о черте и младенце, и в 1919, когда писался очерк о Льве Толстом. С Леонидом Андреевым ситуация обратно противоположная, и хотя Андреев был слишком увлечен собой, чтобы боготворить Горького, он, несомненно, находился под его мощным влиянием и переживал это как личную проблему. Проблема Горький-Толстой во многом напоминает проблему Андреев-Горький. и характерно, что обе эти проблемы обозначаются именно в 1902 году. Но разница была в том, что Горький, угодивший в когти великого льва, был сильной натурой. Этим он одновременно и раздражал Толстого, и вызывал его интерес к себе. Андреев был натурой слабой, изначально склонной к душевному подчинению. Поэтому Горький выбрался из-под влияния Толстого как духовного учителя. На Андреева влияние Горького оказало положительное воздействие, а вот процесс внутренней борьбы с Горьким не закалил его, а еще более закрепостил. Иногда борьба с тем, от кого ты душевно зависим, ведет к еще худшей зависимости. Горький понимал эту личную драму Андреева и никогда не пытался своего друга испытывать. Наоборот, Андреев постоянно испытывал горького, не всегда понимая, что испытывает он в сущности самого себя. На собрании сочинений, которое Леонид подарил мне в 1915 году, он написал «Начиная с курьерского бегемота, здесь все писалось и прошло на твоих глазах, Алексей. Во многом это история наших отношений». Это, к сожалению, верно. К сожалению, потому что я думаю, для Андреева было бы лучше, если бы он не вводил в свои рассказы историю наших отношений. А он, делал это слишком охотно, и, торопясь опровергнуть мои мнения, портил этим всю обедню, и как будто именно в мою личность он воплотил своего невидимого врага.